Шестой закон — закон изобилия. Вокруг нас достаточно денег. Они доступны, и их хватит на всех, кто действительно хочет разбогатеть и готов работать для этого. Мы живем на щедрой земле, и со всех сторон нас окружают различные блага цивилизации. Мы можем иметь коль угодно много денег, и приобрести все, что мы действительно желаем и в чем нуждаемся. Главным залогом того, станете ли вы богатыми или нет, будет только ваш собственный выбор, ваше отношение к деньгам. Первое следствие закона изобилия утверждает «Хочешь быть богатым? Будем!» Люди становятся богатыми, потому что они сами так решают. Они убеждены, что смогут иметь много денег, полностью верят этому и ведут себя соответственно. Они последовательно делают шаги, которые превращают их веру в реальность. Второе следствие этого закона. Пока ты сам не решишь стать богатым, ты останешься бедным. В книге Марка Фишера «Секрет миллионера» есть очень показательный эпизод. Студент обращается к миллионеру. «Посоветуйте, как мне заработать миллион?» В ответ миллионер спрашивает юношу, «А почему ты до сих пор не богат?» Это действительно важный вопрос, и каждый из нас должен задавать его самому себе. Однако ваши ответы откроют много интересного. Вы сами подвергнете сомнению ваши былые убеждения, доводы и опасения. Почему вы еще не богаты? Запишите все причины, которые вы найдете. А теперь покажите этот список другу или близкому человеку, который хорошо знает вас, и спросите его мнение. Вы наверняка будете удивлены, но вы обнаружите, что все эти причины Главным образом – простые оправдания, за которые вы пытаетесь спрятаться. Вы можете и должны избавиться от любых отговорок, забыть про все мнимые препятствия. В мире есть тысячи людей, которые преодолели гораздо большие трудности, чем вы даже можете себе представить, но достигли богатства и успеха. «Значит, вы тоже можете это».